Часть 5. Земля. Глава 15. Священная планета. Амадира прикусил губу, бросил взгляд на задумавшегося Мандамуса и начал оправдываться. Но она настаивала. Она говорила, что одна может справиться с Жискором, оказать на него достаточно сильное влияние и не допустить, чтобы он воспользовался своими ментальными силами. «Вы никогда не говорили мне об этом, доктор Мадира?» «Не о чем было говорить, молодой человек. И я не очень-то верил в то, что она рассказала». «А теперь верите?» «Полностью. Она ничего не помнит о том, что произошло». «Значит, и мы ничего не знаем о том, что произошло», — Амадира кивнул. «Совершенно верно. И она ничего не помнит о том, что говорила мне раньше». «А она не притворяется?» «Я видел ее энцефалограмму. Она резко отличается от прежних». «Есть шанс, что со временем к ней вернется память», — Амадира горестно покачал головой. «Кто знает. Но я сомневаюсь». Мандамас опустил глаза и задумался. «Ладно, это неважно. Допустим, что о Жискаре она говорила правду, и он действительно может воздействовать на мозг. Это важное известие, и теперь оно наше. В сущности, даже хорошо, что наша коллега-робототехник потерпела такую неудачу. Если бы Василия взяла контроль над этим роботом, вы бы тоже скоро оказались бы под ее контролем. И я также, если бы она решила, что я заслуживаю ее внимания. Амадира кивнул. «Я полагаю, что у нее было в мыслях что-то вроде этого». Хотя сейчас трудно сказать, что у нее на уме. Она как будто внешне, по крайней мере, нисколько не пострадала, если не считать специфической потери памяти. Все остальное она, видимо, помнит, но кто знает, как все это повлияло на ее более глубокие мыслительные процессы и знания, и опыт робототехника. Этот Джискор мог бы проделать такой трюк с кем угодно. Чрезвычайно опасный феномен. Таким уж искусным она его сделала. Доктора Мадира. «Вам не приходило в голову, что поселенцы, возможно, правы, что не доверяют роботам?» «Приходило, Мандамус!» Мандамус потер руки. «По вашему унылому лицу я понял, что все это было обнаружено уже после того, как Жискар покинул Аврору». «Верно. Поселенческий капитан взял на свой корабль солерианку двух ее роботов и отправился на землю». «Что же нам теперь делать?» «Мне кажется, что еще не все потеряно», — медленно произнес Амадира. Если мы осуществим наш план, мы победим, есть Жискар или его нет. А осуществить мы его можем. Чтобы там Жискар не делал с эмоциями, читать мысли он не умеет. Он, вероятно, способен сказать, когда через головной мозг проходит волна эмоций. Может отличить одну эмоцию от другой, заменить одну на другую, погрузить в сон или амнезию. Что-нибудь безобидное вроде этого, но прочесть мысль не может. Он не ухватит слова или идеи. «Вы уверены?» – так говорила Василия. Она могла не знать. В конце концов, она не смогла подчинить себе робота, хотя и была уверена в своих силах. Это доказывает, что она не слишком сильна в догадках. Однако здесь я и верю. Для чтения мыслей понадобились бы чрезвычайно сложная схема позитронных путей, и совершенно невероятно, что ребенок мог включить ее в робота два столетия назад. Это невозможно даже при нынешнем состоянии науки, Мандамус. Вы, конечно, согласитесь со мной. Хотелось бы так думать. Значит, они направились на Землю? Я уверен. Зачем воспитанной женщине ехать на Землю? Если Жискар влияет на нее, у нее нет выбора. А зачем Жискару нужно, чтобы она ехала туда? Не прознал ли он о нашем плане? Вы, кажется, полагаете, что нет? Возможно, не узнал. А может, просто хочет убраться с солярианкой подальше, туда, где мы их не достанем. Я не думаю, что он боится нас, если справился с Василией. Дальнобойное оружие, — ледяным голосом сказала Мадира, — может сбить его. Его способности, вероятно, ограничены расстоянием. Они базируются только на электромагнитном поле и ни на чем больше. Так что чем дальше от нас, тем слабее его способности Он вряд ли выйдет из поля действия нашего оружия. Мандамус недовольно нахмурился. «У нас, похоже, не космонитское пристрастие к насилию, доктор Амадира. Хотя в данном случае применение силы, я полагаю, может быть оправдано». «В данном случае? Когда робот способен вредить людям? Я думаю, что нам надо найти предлог отправить корабль в погоню. Вряд ли стоит объяснять истинную причину». «Нет», — твердо сказал Мандамус. «Представьте себе, сколько найдется желающих завладеть таким роботом». «Чего мы не можем позволить? Это вторая причина, по которой я считаю, что уничтожение робота — наиболее безопасный и предпочтительный вариант наших действий». «Может быть, вы и правы», — неохотно согласился Мандамус. «Но думаю, что его уничтожение — не самый лучший вариант». Я должен немедленно ехать на Землю. Выполнение плана необходимо ускорить, даже если мы не поставим все точки над «и». Как только он будет выполнен, все. Никакой мысленаправляющий робот ни под чьим контролем не сможет переделать сделанное. А если он и сделает что-нибудь, то это уже не будет иметь значения. Вы говорите только о себе. Я тоже поеду. Вы? Земля ужасный мир. Я-то должен ехать, а вам зачем? Я тоже должен. Я больше не могу оставаться здесь. Вы не ждали столько, сколько я, Мандамус. И вам не нужно сводить старые счеты, как мне.